Глава восемнадцатая. Бунгало, обитое крашеной белой доской, окруженное маленьким садом ржавеющих скульптур, стояло на гальке в ста или более футах от ближайших соседей. «Мне здесь нравится», — сказал Стивен Микер, когда они оба рассматривали в окно, уходящее за горизонт побережья. «У людей нет предлога заглядывать сюда. Терпеть не могу, когда кто-нибудь считает, будто имеет право так поступать». Можно подумать, в старости тебе следует радоваться любому визиту, прерывающему бесконечно скучный день. Они и сидели, и пили чай в скудно обставленной гостиной, где на стенах висели превосходные картины, никак не подходившие к мебели обивки. Снаружи не было ни души, море пусто блестело под августовским небом, семьи отдыхающие предпочитали побережье в Мерхеме, где было песчаное дно. Уже второй раз на неделе Дейзи прервала его бесконечно скучный день, но он был рад ее приезду, отчасти из-за подборки журналов, которые она принесла ему в дар, отчасти из-за того, что время, о котором она хотела поговорить, было одним из нескольких периодов его жизни, когда он был по-настоящему счастлив. «С Джулианом было весело, знаете ли», — сказал он. «Он был совершенно невыносим, если дело касалось финансов». Но у него был талант собирать людей почти такой же, как талант собирать предметы искусства. В этом отношении они были похожи с его женой. Пара сорок. По его собственному признанию, он полюбил Джулиана на всю жизнь. Он сообщил это с восторгом, которое странно было видеть у чопорного старика. В 60-х годах, когда Джулиан и Аделина развелись, Стивен и Джулиан переехали вместе в маленькую квартирку, в Бейсвотер. Мы по-прежнему говорили людям, что мы с ним братья. Мне было все равно, а Джулиан всегда переживал по этому поводу». Несколько картин на стене были подарком Джулиана. По крайней мере, одна из них принадлежала кисти Фрэнсис, получившая запоздалую славу после того, как ее причислила к своим одна феминистка-искусствовед. Дейзи, молча поразившаяся при виде некоторых подписей на холстах, с тревогой отметила потемневшие углы покоробленную от соленого воздуха бумагу. «А не следует ли их хранить э, где-нибудь в сейфе?» — тактично спросила она. «Но там их никто не увидит», — возразил Стивен. «Нет, дорогая, они останутся в моей маленькой лачуге со мной, пока я не отброшу копыта». «Милая дама это Фрэнсис, ужасно жаль, что все так случилось». Он оживился, когда Дейзи продемонстрировала ему снимки почти законченной фрески, с грустью восхищаясь собственной красотой в молодости, называя имена тех людей, которых вспомнил. Джулиан, сообщил он ей с грустью, на открытие не приедет. А, с ним бесполезно связываться, дорогая. Он живет в доме престарелых в пригороде Лондона, совершенно впал в детство. Нинет, как он последний раз слышал, проживает в Вилчере, в какой-то коммуне. Джордж стал какой-то шишкой в экономике, преподает в Оксфорде. Женился, кажется, на Викантессе, настоящей аристократке. О, а вот и молодой человек Лотти, или ее сестры, не помню. Джордж звал его принцем ананасов. Я постараюсь вспомнить его имя, если потерпите немного. Да и за ушам не поверила, когда экзотическая длинноволосая богиня на фреске оказалась Лотти. Все дни она отличалась красотой, но не шаблонной, разумеется, а еще строптивостью. Впрочем, некоторым мужчинам это нравилось. Между нами никто особенно не удивлялся, когда она попала в беду. Он поставил чашку и тихонько посмеялся. «Джулиан всегда говорил...» Он наклонился вперед и произнес тоном заговорщика. «Она пукает выше, чем ее задница». Дейзи медленно шла вдоль пляжа, возвращаясь в Аркадию. Полуденное солнце припекало неприкрытую голову, ноги то и дело сходили с тропы. Утро явилось приятным отвлечением от того, что происходило в Аркадии, где атмосфера накалялась с каждым часом. Работы в отеле шли в ускоренном темпе, приближаясь к завершению. Комнаты приобретали задуманное великолепие, новую мебель расставляли и переставляли, подыскивая наилучшее эстетическое решение. Само здание теперь чуть ли не гудело, словно радуясь новой жизни, новой крови будущих обитателей. Можно было бы ожидать, что люди, находящиеся в доме, тоже охвачены волнением и радостью по поводу достигнутого, теперь, когда дело близилось к концу. Но Дэйзи редко чувствовала себя такой несчастной. За прошедшие две недели Дэниел почти с ней не разговаривал. Хелл закончил работу над фреской, а потом исчез, не сказав ни слова. Алоти нервничала, грызалась, как собака, которая слышит приближение грозы. И все это время снаружи доносился отдаленный рокот недовольства деревни. Местная газета опубликовала на первой полосе материал под заголовком «Ссора с отелем красной комнаты», и его перепечатали несколько национальных газет. Как типичную историю, когда храбрые жители борются с предстоящими изменениями и проиллюстрировали публикации снимками женщин в откровенных нарядах, любивших посещать красные комнаты. Дейзи за это время переадресовала несколько звонков в офис Джонса, отчасти жалея, что ей не хватает храбрости поговорить с ним самой. Все, кто посещал лондонские заведения Джонса, тоже вставляли палки в колеса. Несколько его ближайших приятелей-собутыльников, среди них парочка актеров, явились в Аркадию, чтобы оказать поддержку, однако обнаружив, что отель еще не готов, и не может разместить их на ночь, а самое главное, что в бар Джонса не завезли еще ни одной бутылки, они быстро переправились с помощью одного из декораторов в ривьеру, откуда несколько часов спустя их выставила Сильвия Роуан. Как она объяснила позже газетчикам, за непристойное и постыдное поведение по отношению к одной из ее официанток. Официантка, которая оказалась не так расстроена, Продала свою историю одному из таблоидных изданий и сразу уволилась, заявив, что заработала таким образом больше, чем ровно заплатили ей за год. Тот же самый таблоид напечатал фотографию Джонса во время открытия какого-то бара в центре Лондона. Женщина, которая на снимке стояла рядом, буквально вцепилась в его руку. Дейзи остановилась, чтобы передохнуть, и долго смотрела на бледно-голубой морской простор. С болью вспомнила, что вскоре она уже не сможет любоваться этим видом. Что ей придется вернуться с ее хорошеньким ребенком в город выхлопов, духоты, шума и суеты. «А ведь я даже не соскучилась по Лондону», — подумала она. Ну, во всяком случае, не так, как ожидала. Лондон по-прежнему был связан для нее с дурными предчувствиями и несчастьем. А ведь здесь она почти избавилась от этой напасти. Но жить в Мерхаме... Уже сейчас она представляла время, когда жизнь здесь со всеми ее ограничениями станет невыносимо удушливой, а соседский интерес к любому обитателю будет восприниматься как вторжение. Мерхем все еще держался за свое прошлое, а ей Дейзи нужно смотреть и двигаться вперед. Она внезапно подумала о Лоте и сразу повернула к дому. Сначала нужно разобраться с приемом, решила она, уж потом размышлять об отъезде. Отличное средство не думать о том, к чему она вернется. Она обнаружила Дэниела в одной из ванных комнат со строителем. Он прижимал к стене плитку кафеля, подложив под нее кусок темной бумаги. Строитель, Неф, юноша с тициановскими кудрями безутешно рассматривал банку с белым раствором. Дейзи замерла в дверях. — Что ты делаешь? — спросила она, стараясь изобразить спокойствие. Дэниел повернул к ней голову. — А, привет! — «Они ставили плитку на белый раствор, а я сказал им, что он должен быть черным. «А что тебе подсказало так действовать?» Дейзи стояла не шелохнувшись, а Неф переводил взгляд с одного на другого. Дэниел выпрямился, осторожно положил плитку. «Первоначальные планы. Эта рифлёная плитка должна иметь чёрный фон. Мы с тобой пришли к выводу, что так смотрится лучше, если помнишь». Дейзи невольно стиснула зубы. Она никогда ему не возражала, всегда капитулировала перед его видением. «С той поры планы поменялись, и я думаю, что для всех будет лучше, если ты не станешь вмешиваться в дела, которые тебя больше не касаются». «Да я пытался помочь, Дейз. он бросил взгляд на юношу. «Глупо, что я провожу здесь день за днем и ничего не делаю. Я просто захотел помочь». «Не нужно помощи», — ответила Дэйзи. Мне казалось, мы с тобой партнеры. Надо же. А мне тоже так казалось. Дэниел выглядел испуганным. Это был уже второй мятеж Дейзи за последние несколько дней. И, видимо, остальные договоренности для нее уже не существовали. Я не могу все время извиняться. Если мы собираемся двигаться дальше, значит, нужно отделить то, что происходит между нами, от того, что происходит в бизнесе. Все не так просто. Ой, да ладно, Дэйс! Она набрала воздух в легкие. Компания, частью которой ты являлся, больше не существует. Дэниел нахмурился. Что? Винер и Парсонс. Я свернула ее деятельность, когда взяла за этот проект. Компании больше нет. Я индивидуальный предприниматель, Дэниел. Наступила долгая тишина. Нев начал нервно... Посвистывать, внимательно рассматривая засохшую краску на руках, а снаружи разбирали леса и стойкие периодически падали, глухо ударяясь о землю. Дэниел покачал головой, потом посмотрел на Дейзи, плотно сжав губы и вытер руки от джинса. Знаешь что, Дейзи? Мне кажется, ты высказалась предельно ясно. Камила сидела в потрепанном стареньком форде и слушала, как звуки мерхема в разгар лета просачиваются сквозь пассажирское окошко и смешиваются с возней Кейти на заднем сиденье. С дороги поднимались запахи бензина, и теплого асфальта. Ролла сидел на полу, втиснувшись между ее коленей. Он только так предпочитал передвигаться на транспорте. Хелл на месте водителя даже ни разу не скрипнул старым кожаным сиденьем, и эта его тишина впивалась ей в кости. Она собиралась рассказать ему насчет работы. Еще три недели, предупредила Кей, и выходное пособие меньше, чем зарплата за месяц. Никто так и не попытался выкупить бизнес, и как ни жалко, Кей собиралась закрыть чертов салон. Новость давила Камилу холодным камнем. Она могла бы справиться с мыслью, что придется нелегко, но в конце концов работа все-таки найдется. Для нее и для него тоже. скудное сбережения плюс гонорар за фреску помогут им дожить до тех времен, но с Хэлом в последнее время стало так сложно. Он совершенно замкнулся в себе. Любой невинный вопрос тут же наталкивался на яростное отрицание или какой-нибудь обидный саркастический ответ после которого она чувствовала себя в лучшем случае беспомощной, а в худшем — глупой. А все потому, что она не могла понять происходящее. Она знала, как он относится к бизнесу, как ему тяжело свернуть дело, но думала, даже надеялась, что он обопрется на нее, и они вместе все преодолеют, а он заставлял ее чувствовать себя ненужной. Она чувствовала это всю жизнь, начиная со школьных лет, когда присутствовала на всех мероприятиях, но не участвовала в них. Лотти настаивала, чтобы ее включали везде. До нынешнего времени, когда ей приходилось интересоваться у продавщиц, подходящую ли одежду подобрала для себя Кейти, или, как часто случалось, вещи больше подходят девушке на 10 лет старше. Машина остановилась. Она услышала, как Кейти рванула к двери, потом обратно, чтобы поспешно чмокнуть ее в щеку. «Пока, мам!» Камила перегнулась назад, но лишь дотронулась рукой до сиденья, не успев поймать свою резвую дочь, которая уже выбралась из машины и бежала по садовой тропинке к школьной подруге. «Привет, Кейти, проходи в дом, она у себя». Камила услышала голос Мишель, потом Хелл нервно зазвенел ключами, когда та направлялась к машине. «Привет, Камила. Я просто хотел поздороваться. Жаль, что на прошлой неделе пропустила школьное собрание, ездила на курсы». Легкое прикосновение к плечу. Голос Мишель звучал на одном уровне с головой Камилы. Она, должно быть, пригнулась к окошку. От нее шел легкий запах ванили. Куда именно? Озерный край. Дождь лил, как из ведра. Каждый день. Я даже не поверила, когда Дэйв сказал, что здесь стояла прекрасная погода. Камила улыбнулась, остро осознавая, что Хелл даже не поздоровался. Она уловила вопрос. В молчании Мишели попыталась заполнить паузу. А мы собрались по магазинам. зачем-то особенным? Просто за новым платьем для открытия отеля. Хелл там работал, мама тоже. М -м, вот бы скорее увидеть, как там все получилось. Не пойму, почему все так волнуются, ведь половину из них дальше порога и не пустят. Мишель презрительно хмыкнула. Матушка Дэйва, например, настроена против отеля. Говорит, если мы пустим сюда лондонцев, вслед за ними потянутся беженцы в поисках политубежища. Глупая старая перешница. К отелю привыкнут. Через какое-то время. Ты права. Ладно, не стану больше задерживать. Э, поезжайте. Как тебе повезло. Я бы никогда не смогла заставить Дейва ходить со мной по магазинам. Мишель неловко замолчала, вспомнив, почему Хелл сопровождал жену в такие поездки. «О, Хелл поступает так из милости», — пошутила Камила. «Я потом кормлю его обедом». И присмыкаясь, они расстались, договорившись забрать Кейти в шесть и пообещав встретиться на неделе, чтобы выпить кофейку. Камила слышала свой голос так, словно он звучал издалека. Она улыбалась, пока шаги Мишель не стихли, а потом, когда Хелл завел мотор, протянула руку и не позволила ему тронуться. «Все», — сказала она в тишину, — «я так больше не могу». «Ты решил меня бросить?» Она не собиралась ничего спрашивать, вопрос вырвался сам собой. Она почувствовала, как он к ней повернулся, на этот раз сиденье заскрипела. «Это... я тебя бросаю?» «Я больше не могу ходить вокруг тебя на цыпочках, Хел. Не знаю, что я делаю не так. А еще я не знаю, что с тобой происходит, и не могу все время присмыкаться. Я не могу стараться делать вид, будто все в порядке. Подожди, это ты стараешься?» «Что ж, видимо, не очень хорошо. Ради бога. Поговори со мной, а? Выскажись. Что бы это ни было. Разве мы не решили оставить прошлое? Разве мы не решили быть честными?» «И ты будешь абсолютно честной?» Камила убрала руку. «Конечно, буду. И даже расскажешь про свой новый банковский счет?» «Какой счет?» «Твой новый банковский счет?» «Да нет, у меня новый счет. Да и при чем тут это?» Она напрасно ждала ответа и поэтому продолжила. «Ради всего святого, Хел я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ты же просматриваешь все отпечатанные выписки из моих счетов. Ты знаешь все мои счета. Ты бы первый узнал, если бы я открыла новый». На этот раз его молчание было наполнено почему-то другим смыслом. А затем прозвучало «О, Господи! Что? Хэл, в чем дело?» «Лотти...» «Это все твоя мать!» «Что моя мать?» «Она открыла на твое имя счет и перевела на него 200 тысяч фунтов!» Камила так резко повернулась, что Ролла взвыл. «Что?» «От продажи Аркадии!» «Она открыла этот счет на твое имя, я подумал...» «Бог мой, Камила, я подумал...» Он начал хохотать. Она почувствовала, как он трясется от смеха, а вместе с ним ритмично вибрирует вся машина, словно он плакал. «Двести тысяч фунтов? Но почему она мне ничего не сказала?» «Да это очевидно. Да и кажется, что мы разбежимся. Вот она и захотела обеспечить тебя, пока я буду катиться в пропасть. Бесполезный муж, который не в состоянии даже сохранить свой бизнес. Как же он в таком случае позаботится о ее маленькой дочке?» Он говорил с горечью, но доля правды в его словах была. Она замотала головой, закрыв лицо руками и представляя, что он должно быть думал, и как близко они подошли. — Но она... — Эти деньги, господи! Хел, прости! Ролла под ногами заскулил, просясь на волю. Хэл обнял ее одной рукой, притянул к себе и тут же заключил ее в кольцо второй рукой. Она почувствовала его дыхание на своем виске. «Нет, милая, это я должен просить прощения, я очень виноват. Мне сразу следовало поговорить с тобой, а я повел себя как дурак». Они сидели какое-то время, не догадываясь о любопытных взглядах прохожих и о том, что Кейти с подружкой Дженнифер тоже с любопытством наблюдает за ними из верхнего окна. Когда им это занятие наскучило, девочки скрылись в комнате. Камила неохотно отстранилась, почувствовав, что ей становится жарко от такого крепкого объятия. «Все еще хочешь пробежаться по магазинам?» Хел сжал ей руку, словно не желая отпускать ее от себя. Камила убрала прядь волос с лица и завела ее за ухо. «Нет. Отвези меня в Аркадию, Хелл. С меня хватит». Дейзи проверила стены и пол главной гостиной. Бар, номера и кухни. Затем проверила все шторы в доме, правильно ли они висят, ровно ли падают складки, не смята ли ткань. Потом настала очередь с лампочек и выключателей. Все ли работают, все ли на месте. Она составила список незавершенных работ, завершенных, но неправильно, доставленных предметов обстановки и тех, что предстояло вернуть. Она работала спокойно, методично, наслаждаясь прохладой от вентиляторов – Было решено не устанавливать кондиционера и морским ветерком, свободно проникавшим через многочисленные открытые окна. Эта рутинная работа дарила ей ощущение покоя. Теперь она лучше понимала Дэниела с его неодолимой тягой к порядку и гармонии вокруг себя. Он приготовил ей кружку чая, общались они вполне вежливо и даже обсудили, что Элли предпочитает белый хлеб всем другим видам, а также как лучше всего очищать для нее виноградины. Он повез девочку в город, сумев без подсказок собрать дорогу подгузники, водичку, сухари, помазать ее кремом от солнца. Элли визжала от восторга, а затем принялась жадно грызть деревянную палочку с колокольчиками. Он же спокойно с ней болтал, ловко пристегивая ее к коляске. «Между нами выстраивается отношения», — подумала Дейзи, наблюдая с порога, а сама удивилась, почему ее радость была неполной. «Куда это он ее везет?» Расстаться со своей подопечной для Лотти, видимо, оказалось не так просто. Прогуляться в город? Нечего им делать в парке, там повсюду псы. Дэниел присмотрит за ней? Глупо, что люди позволяют собакам везде бегать без поводков, тем более, когда там гуляют дети. Не понимаю, зачем люди берут псов в отпуск. Последние несколько дней Лотти была сама не своя. Огрызнулась на Дейзи, когда то и захотелось узнать про символизм в одежде и предметах, которые держали на картине персонажа. Дейзи не передала ей слова Стивена Микера насчет соблазна и Старого Завета. На фреске, по его мнению, все было отражено верно, если знать, что она пыталась соблазнить отца семейства, принявшего ее в эвакуации. Не сказала Дейзи то, что среди его старых фотографий была одна, на которой юная Лотти... Уже на конечных сроках беременности спала полуобнажённой на каменном полу. «Ты просила старые фотографии, чтобы развесить в рамочках». Лоти протянула ей коробку, которую до этого держала под мышкой. «Да, но я приму только те, с которыми вы готовы расстаться. Не нужно отдавать дорогие для вас снимки». Лоти пожала плечами, словно не ожидала услышать подобное. «Разберу их наверху, там тихо». Она снова сунула коробку под мышку, и Дейзи долго слушала эхо ее шагов по коридору, потом повернулась, когда Эйден прокричал ее имя из передней. «К тебе пришли!» — сообщил он, не вынув гвоздей изо рта и сунув руки в глубокие карманы замшего фартука. Когда она проходила мимо, он многозначительно вскинул бровь, и у нее неожиданно сжалось сердце от перспективы увидеть Джонса. Почти не осознавая, что делает, она поднесла руку к волосам, чтобы поправить прическу. Но это оказался не Джонс. На пороге стояла Сильвер Роуан, затмевая все вокруг ярким пиджаком и гетрами. У ее ног, распустив слюни, сидела собака с пустыми глазами. «Я сказала вашему строителю, что он может больше не стучать молотком», сообщила она с улыбкой, словно герцогиня, вышедшая к толпе. «Простите?» — опешила Дейзи. Я насчет строителей. Они должны прекратить работу. Это мне судить. Дейзи умолкла, не договорив, поскольку Сильвия Роун замахала перед ее носом листком бумаги. Слишком близко замахала. Распоряжение о консервации работ. Ваш отель теперь внесен в список архитектурных достопримечательностей до особого распоряжения. Это значит, что на ближайшие полгода любые работы должны быть приостановлены. Что? Это делается для того, чтобы помешать вам портить здание дальше. Распоряжение обязательно к выполнению. Но работа практически завершена. Что ж, вам придется подать заявление на новую лицензию и восстановить все, что найдут нужным представителей строительного комитета. Какие-то стены, возможно, или окна. Дейзи в ужасе подумала о гостях, которые уже собирались в дорогу. Представила, как они будут разбирать сумки под грохот строительных работ. Но я не добивалась для дома статуса архитектурной достопримечательности. И Джонс тоже. То, что дом не входил в список охраняемых зданий, и было его преимуществом. М -м -м. Любой может подать такое заявление, дорогуша. По правде говоря, вы сами подали мне идею, когда выступили на собрании и рассказали, чем тут занимаетесь. Тем не менее, в наших общих интересах сохранить архитектурное наследие не так ли? «Держите официальный документ, и я советую вам позвонить своему боссу и сказать, что придется отложить открытие». Она посмотрела на перебинтованную руку Дейзи. «И раз уж я этим занимаюсь, то заодно позвоню в охрану труда». «Мстительная старая корова», — изрек Эйден. «Удивительно, как она еще не слопала твоего младенца». «Вот черт!» Ругнулась Дейзи, пытаясь пробиться через мириады пунктов и подпунктов врученного документа. «Послушай, Эйден, окажи мне услугу. Какую?» «Позвони Джонсу, а? а? Скажешь, что я вышла или еще что, и расскажи об этом ему вместо меня». «Ай, брось, Дейзи, это не мое дело». «Пожалуйста», — она постаралась изобразить мольбу. Эйден вскинул бровь. «Милые бронятся?» «Дейзи, очень». Хотела, чтобы он позвонил, поэтому не выругалась. Она не заглядывала в коробку с тех пор, как умерла Аделина. И то, что она почти десять минут сидела, рассматривая крышку, говорила о нежелании делать это сейчас. Чтобы все снова всколыхнулось. Так, кажется, говорил Джо. Воспоминания об Аркадии, о лете, проведенном здесь, яркими искрами вращались по орбите вокруг радужного солнца. Легче не смотреть, подумала Лоти и вздохнула, не убирая руки с коробки. Легче не пробуждать глубоко захороненные чувства. Она умела их прятать. И вот теперь Дейзи захотела снова все открыть, вроде той фрески. В минуту слабости, когда ее отвлекали Камила с Хелом или мысли о круизах и способах избежать их, она пообещала достать из-за старые вещи. Дейзи планировала поместить в рамочки как можно больше фотографий и рисунков, заполнить ими всю стену напротив бара, как наглядное напоминание о том, что гости когда-то были частью великой традиции артистического убежища. «Артистическое убежище», — усмехнулась Лоти, открывая коробку. Кроме Фрэнсис, почти никто из них не имел отношения к искусству. Впрочем, нет, — упрекнула она себя, вспомнив Аду Клейтон с каким артистизмом они сами себя создавали, делая вид, что они не те, кем были на самом деле. Лотти удивилась, что, едва сняв крышку с коробки, она ощутила головокружение, словно стояла на краю пропасти. «Смешная старуха», — подумала она про себя, «ведь это всего лишь картинки». Но рука, когда она протянула ее к фотографиям, подрагивала. А сверху, слегка порыжевший от времени, лежал с ним Переодетая в Раджу из Раджастана, ее глаза блестели из-под тюрбана, мальчишеская фигурка была завернута в мужской шелковый кафтан. Рядом сидела Фрэнсис и смотрела мудро, видимо, уже тогда догадывалась, какая судьба ее ждет. Лотти положила фотографию на натертый деревянный пол. На следующем фото Аделина и Джулия над чем-то смеялись, за ним последовал снимок Стивена и незнакомого ей мужчины, Рисунок перевернутой лодки, выполненный углем. Работа, скорее всего, Фрэнсис. Еще один потрескавшийся и пожелтевший в местах, где был сложен, спящий на траве Джордж. Все эти фотографии и рисунки она разложила аккуратными рядами на полу. Ее собственный рисунок, изображавший французский дом. В то время она была уже на таком большом сроке, что спокойно размещала коробку с красками на собственном животе. А вот и сама Лотти. Глаза смотрят искоса, из-под пелены темных волос, украшенных словно съедобный деликатес с мелкими бутонами роз. Лоция уставилась на себя молодую, чувствуя, как на нее нахлынула волна глубокой печали. Она подняла голову устремила взгляд в окно, смаргивая слезы, а потом снова повернулась к коробке. И сразу ее захлопнуло. «Ну, опоздала» все равно заметила худую длинноногую фигуру, отросшие каштановые волосы с металлическим отблеском от солнца. Она положила руки на крышку, прислушиваясь к перебоям сердца и не глядя на коробку, словно один только взгляд мог вновь отпечатать в ее воображении образ, который она не желала видеть. Не было в ее голове ни одной мысли, только образы, непоследовательные, как снимки из коробки. Она сидела тихо, не шевелясь. Потом, словно очнувшись от сна, поставила коробку рядом и устремила взгляд на фотографии, разложенные на деревянном полу. Решила, что отдаст их Дейзи. «Пусть делает с ними все, что захочет. Через неделю она все равно сюда больше не придет». Луция давно привыкла к толпе строителей и декораторов, которые появлялись без всякого предупреждения в различных частях дома, поэтому она едва подняла взгляд, когда открылась дверь. Она как раз опустилась на колени, чтобы начать собирать фотографии и складывать их обратно в коробку. «Мам?» Лути вскинула голову и увидела восторженную морду Ролла. «Здравствуй, дорогая». Она шмыгнула носом, вытерла лицо. «Дай мне секунду подняться с пола, хорошо?» Она с трудом наклонилась вперед, чтобы опереться о подлокотник кресла. «Что, по-твоему, ты творишь, мам?» Лути, собиравшаяся встать, вместо этого тяжело опустилась на пятки. Лицо дочери было суровым и напряженным от огромного внутреннего усилия. «Ты о чем, Камила?» «О деньгах, мама!» «Что, интересно, ты думала?» Камила шагнула вперед, наступив на две фотографии. Лути хотела запротестовать, но слова замерли у нее на языке, когда она увидела, как дрожит рука, держащая поводок. «Я никогда с тобой не спорила, мам. Ты знаешь, я всегда была благодарна за все, что ты делаешь, за твою помощь с Кейти и прочее, но сейчас ты перешла все границы. Эти деньги — это уже перебор. Я собиралась сказать тебе, дорогая, но не сказала». Камила говорила ледяным тоном. «Ты просто вмешалась без всяких церемоний и попыталась организовать мою жизнь, как делаешь это всегда». «Это не правда? Несправедливо? Хочешь поговорить? Всю свою жизнь я от тебя слышу, что способна делать все, что делает любой зрячий человек, но ты сама в это не веришь и все время пытаешься подстелить соломку». «Ты не имеет никакого отношения к твоему зрению. Черт с два!» Любая мать поступила бы так же. «Нет, мам». «Нет». Камила сделала шаг вперед, заставив Ролла, глядевшего на фотографии под ногами хозяйки, поволноваться. Любая мать оставила бы распоряжение в своем завещании. Поговорила бы с семьей. Любая мать не стала бы тайно переводить деньги, считая себя единственной, кто способен позаботиться о дочери. «Ой, ну, мне просто захотелось удостовериться, что ты будешь в порядке, если... «Если Хэлла не будет с тобой рядом». «Но хэл всегда рядом», — взорвалась Камила. «Пока что». «У нас все хорошо, мама. Мы стараемся сохранить брак, но, ну, по крайней мере, старались, пока ты не вмешалась. Что, скажи на милость, он мог почувствовать? Он решил, что я планирую снова уйти от него. Тебе это известно? Он подумал, что я ухожу, и чуть не оставил меня первым». Она тяжело вздохнула. «Господи, если бы ты уделяла хотя бы половину внимания, что уделяешь другим своей собственной семье, то она была бы гораздо счастливее. Почему бы тебе ради разнообразия не подумать об отце, а? Вместо того, чтобы вести себя так, будто его вообще, черт возьми, не существует». лоти закрыла лицо руками, а потому, когда заговорила, голос ее звучал приглушенно. «Прости». «Простите-ка», их, сказала она. «Я просто хотела убедиться, что ты не пропадешь». Я хочу, чтобы ты была независима. На тот случай, если Хел оставит меня, именно так. И хотя это у меня случился роман, это я чуть не довела наш брак до разрыва. Ты до сих пор не доверяешь Хэлу, думая, что он уйдет. С чего бы мне так думать? А потому что где-то в глубине души, мам, ты не веришь, что с такими, как я, остаются? «Нет», — воскликнула Лотти, — «ты не можешь поверить, что кто-нибудь захочет себе в пару слепую женщину». Ты полагаешь, что даже Хэлло это в конце концов надоест? Нет. Так как же на самом деле, мам? Камила, дорогая, все, что я для тебя хотел, это немного независимости. Каким образом деньги сделают меня независимой? Они подарят тебе свободу? А что, если мне не нужна свобода? Что плохого в замужестве, мам? Лотти взглянула на дочь. Ничего... «Ничего плохого в замужестве нет, если только ты...» Она с трудом подыскивала слова. «Если только ты идешь на это по любви». Дейзи сидела у телефона, ни на секунду не забывая, что наверху куксится Дэниел. Он не спускался поесть, а сидел в своей комнате и слушал радио, вежливо сообщив Дейзи, что хочет побыть один. Она подозревала, что ему нужен перерыв от всего, — От накаленной атмосферы, от заново строящихся отношений. Она не возражала, ей самой хотелось отдохнуть от этого. Дейзи никогда не считала себя человеком, для которого работа служит спасением. Но она сидела и обзванивала людей по списку, составленному Стивеном, радуясь, что есть на что отвлечься. Список был не очень длинный. Двое умерли, один впал в детство. Несколько человек оказались недоступны. Да... Не такое воссоединение она первоначально задумывала. Джордж Берн принес свои извинения и передал через секреташу, что он и его жена уже приглашены на выходные. Художница Нинет Шарлеруа, разведенная дама, известная под именем Эрен Дорогая, а также Стивен согласились приехать. Нинет также помогла связаться с еще несколькими художниками того времени, которые не были изображены на фреске, но, видимо, посещали Аркадию в период ее расцвета, в 50-х годах. Луть, она ничего не сказала, помня, что бывшая хозяйка, по собственному признанию, не выносит вечеринок, поэтому остался всего один персонаж с фрески, которому предстояло позвонить. Дэйзи закурила сигарету, пообещав себе, что бросит. Сразу после открытия отеля и тут же закашлялась, когда на том конце сняли трубку гораздо быстрее, чем она предполагала, учитывая, что это международный звонок. «Холла!» — произнесла она и расслабилась, услышав британский говор. Удостоверившись, что это тот, кто ей нужен, она продолжила свою теперь уже хорошо отрепетированную речь насчет торжественного открытия отеля. Господин оказался очень вежливым. Он дождался, пока она закончит, прежде чем сказать, что он польщен таким вниманием, но приехать, видимо, не сможет. То был очень недолгий период моей жизни. — Но вы женились на ком-то из Мерхема, так? — спросила Дейзи, просматривая свои записи. — Это делает вас важным участником нашего... Мы обнаружили фреску, знаете ли, и вы на ней изображены. — Что? — Фреска. «Работа Фрэнсис Делахей. Вы ее знали?» В трубке помолчали. «Да. Да, я помню, Фрэнсис». Дейзи крепче прижала трубку к уху, размахивая второй рукой. «Вам обязательно нужно ее увидеть. Фреска отреставрирована и станет ключевым моментом нашего вечера. Будет чудесно, если мы соберем всех, кто на ней изображен. Прошу вас. Я пошлю транспорт, все устрою». Можете привозить с собой жену и детей, и наверняка им тоже понравится. Да что там, привозите даже внуков. Мы заплатим и за них». С Джонсом улажу этот вопрос позже, подумала она, морщась. «Ну же, мистер Банкрофт, всего лишь один день из вашей жизни. Один день». На этот раз молчание продлилось дольше. «Я подумаю». Но приеду только я, мисс Парсонс. Моя жена сели скончалась в недалеком прошлом. Он умолк, тихо прокашлившись. И детей у нас никогда не было.